Стивен Крен. Тайна героизма. После непрестанной борьбы двух армий темные мундиры солдат были так густо покрыты пылью, что полк почти сливался с глинистой насыпью, защищавшей его от снарядов. На вершине холма батарея оглушительно ревела, ведя спор с другими батареями, и глазам пехоты, артиллеристы, орудия, артиллерийские повозки, лошади представлялись резко очерченными на фоне синего неба. Когда стреляли из пушки, красная полоса, круглая как бревно, вспыхивала низко в небе, словно чудовищная молния. На артиллеристах были белые парусиновые штаны, в которых ноги их почему-то казались больше. Когда они бежали и собирались маленькими группами по приказу оравших офицеров, на пехоту они производили более сильные впечатления, чем обычно. Фред Коллинз из роты А говорил, «Проклятие, как пить хочется! Нет ли здесь поблизости воды?» Потом кто-то крикнул, «Вот, едет трубач!» когда глаза доброй половины полка обратились в ту сторону, возник моментальный снимок лошади, которая, раненая смертельно, делала гигантский конвульсивный прыжок и всадника, откинувшегося назад и заслонившего лицо согнутой рукой и растопыренными пальцами. На земле багровый ужас. Взрывающийся снаряд и нити пламени, казавшиеся копьями. Сверкающая труба взметнулась за спиной всадника, когда упали смертельно раненые лошадь и человек. В воздухе словно повеяло запахом пожара. Иногда пехотинцы смотрели вниз, на красивую лужайку, раскинувшуюся у их ног. Рябь пробегала по высокой зеленой траве, мягко колеблемой ветерком. Дальше вставал серый остов дома, растерзанного снарядами и деловитыми топорами солдат, добывавших топливо. Линия, по которой раньше проходила изгородь, была теперь смутно отмечена высокой сорной травой и уцелевшими кое-где столбами. Снарядом был взорван колодезь. Полоски серого дыма, лентами поднимавшиеся над залой, указывали место, где прежде находился сарай. Из-за зеленой завесы леса доносился шум потрясающей свалки, словно сражались два животных величиной с остров. Время от времени появлялись вдали быстро движущиеся люди, лошади, батареи, знамена, и в треске ружейных залпов, залпов пехоты слышались нередко дикие безумные возгласы. И в этом гуле Смит и Фергюсон, два солдата роты А., были увлечены горячим спором который затрагивал серьезнейшие проблемы существования государства. батарея на холме вскоре вовлечена была в страшную дуэль метались белые ноги артиллеристов и чаще раздавались приказания офицеров орудие сохраняя вид упорной и доблестной свидетельствовали о бесконечном самообладании среди этих воплей смерти носившихся вокруг холма. Одна из лошадей в упряжке упала, трепещущая на землю, и обезумевшие ее сестры тащили ее растерзанное тело, спасаясь от этого хаоса. Молодой солдат, сидя в седле на одной из первых лошадей обоза, ругался, кипятился и бешено дергал уздечку. Офицер с таким ожесточением выкрикнул команду, что голос его сорвался и перешел в пронзительный фальцет передавая рота пехотного полка, подвергалась опасности, и полковник отдал приказ вступить дальше к холму, служившему прикрытием. Слышались удары стали о сталь. Артиллерийский лейтенант спустился по склону холма и проехал мимо пехотинцев, заботливо поддерживая правую руку левой. И казалось, что рука его не была частью его тела, но принадлежала другому человеку. Его степенная задумчивая лошадь шла медленно. Лицо у офицера было грязное и потное, мундир измят, словно офицер дрался с врагом в рукопашную. Он улыбнулся хмуро, когда солдаты на него уставились. Лошадь он повернул к лужайке. коллинс из РОТА сказал, «Пить хочу. Бьюсь об заклад, что есть вода вон в том старом колодце» да как ты ее раздобудешь ибо лужайка отделявшая их от колодца находилась теперь под сильным артиллерийским обстрелом от зеленого ее великолепного спокойствия не осталось и следа мощными приигрышнями взлетала темная земля и происходило избиение молодых стебельков травы они были вырваны сожжены, уничтожены эта кроткая лужайка стала объектом красной ненависти снарядов, и каждый, разрываясь, был словно проклятием, брошенным в лицо девушки. Раненый офицер, который пересекал это пространство, сказал себе, находись здесь целая армия, они не смогли бы стрелять ожесточеннее. Снаряд попал в серые развалины дома, и когда замер рев, расшатанная стена рухнула и шум напоминал стук ставней зимой в дикую бурю. Пехотинцы, находившиеся под защитой насыпи, производили впечатление людей, которые, стоя на берегу, созерцают бушующее море. Ангел гибели устремил свой взор на батарею на холме. Меньше стало людей с белыми ногами, трудившихся возле орудий. Снаряд попал в одну из пушек, и когда рассеялось пламя, дым, пыль, можно было разглядеть белые ноги, простертые горизонтально на земле. И в этот отрезок времени, в тылу, где артиллерийские лошади должны стоять, повернувшись мордой к полю битвы, и ждать приказа, чтобы увести орудие прочь от места разрушения, либо навстречу ему, либо туда, куда погонят их непонятные существа, располагающие хлыстом и шпорами, В этом ряду пассивных и немых зрителей, чьи трепещущие сердца, однако, не позволяют им забыть железные законы человеческой над ними власти, в этом строю животных солдат шла безжалостная и отвратительная бойня. Из-за груды истекающих кровью и простертых лошадей пехотинцы могли увидеть, как одна лошадь приподняла на передних ногах искалеченное свое тело и с видом глубоко красноречивым обратила морду к небу. Кое-кто из товарищей подсмеивался над жаждой Коллинса. — Ну что ж, если тебе так хочется пить, почему ты не пойдешь за водой? — А вот и пойду, если ты не заткнешь глотку. Артиллерийский лейтенант погнал свою лошадь вниз по склону холма с таким спокойствием, словно скакал по ровному месту. Поравнявшись с пехотным полковником, он быстро поднял руку, отдавая честь. — Придется нам из этого выпутываться! — крикнул он сердито. Это был чернобородый офицер, а глаза его, похожие на бусинки, сверкали, как у помешанного. Галопирующая его лошадь пронеслась мимо пехотной колонны. — Ну, — сказал полковник, — если хочешь идти, ступай! колинс отдал честь. — Премного вам благодарен. Когда он отошел, полковник крикнул ему вслед. — Захвати с собой фляжки других ребят и поскорее возвращайся. — Слушаюсь, сэр. Когда полковник и капитан посмотрели друг на друга, ибо внезапно пришло им в голову, что они понятия не имеют о том, хочет ли Коллинз идти или не хочет. Они повернулись и посмотрели на Коллинза, А когда увидели, что он окружен жестикулирующими товарищами, полковник сказал «Черт подери! Кажется, он идет!» коллинс производил впечатление человека, двигающегося во сне. На вопросы, советы, предостережения, наживленную болтовню товарищей по полку он отвечал молчанием. Они суетились, подготовляя его к предстоящему испытанию когда они осматривали его заботливо казалось будто груммы осматривают лошадь перед скачками были они потрясены таким оборотом дела удивление их выразилось в странных повторениях неужели ты в самом деле пойдешь спрашивали они снова и снова конечно пойду с бешенством крикнул наконец Коллинз. он хмуро зашагал от них прочь он размахивал пятью шестью фляжками висевшими на веревках. Казалось, Кепи его отказывалась крепко сидеть на голове. Часто он поднимал руку и надвигал его на лоб. Тесные ряды колонн пришли в движение. Колонна, напоминающая длинное животное, шевелилась слегка. Четыреста глаз были устремлены на фигуру Коллинза. — Ну и чертовщина, не думал я! что у Фреда Коллинса хватит запала на такую штуку. А что ему, собственно, нужно? Он идет за водой, вон к тому колодцу. Да ведь мы же не умираем от жажды, это глупо. кто ты его подзадорил, он и пошел. ну и отчаянная голова. Когда Коллинс повернулся лицом к лужайке и отошел от полка, он почувствовал смутно, что бездна, вмещающая все горделивые замыслы, разверзлась между ним и его товарищами. Пролегла она временно, но было одно условие — вернуться победителем. Его увлекали слепо странные эмоции, и он принял на себя обязательство идти прямо навстречу смерти. Но он не был уверен в том, что хочет отступить, даже если можно было это сделать, не покрыв себя позором. В сущности он мало был в чем уверен основной его эмоцией было удивление казалось ему необъяснимо странным что он по собственной воле создал для тела своего такую ситуацию он понимал что она может быть названа драматически величественной однако он не способен был давать чему бы то ни было полную оценку и сознавал только что ошеломлен чувствовал он как притупленные его сознание ощупью отыскивает форму и окраску этого инцидента он недоумевал почему не испытывает он острого мучительного страха ножом рассекающего чувства недоумевал ибо в течение веков человек заявлял во всеуслышание что люди должны бояться некоторых вещей и все те что не испытывают этого страха являются Феноменами. Героями. Значит, он был героем. Он познал то разочарование, которое испытали бы все мы, обнаружив, что способны совершать подвиги, которыми восхищались в истории и легенде. Так вот, каковы герои. В конце концов, герои немного выстояли. Нет, это не могло быть правдой. Он не был героем. В жизни героев не было постыдных поступков, а он припомнил, как взял в долг 15 долларов у своего друга и обещал их вернуть на следующий день, а затем избегал этого друга в течение 10 месяцев. Дома, когда мать будила его рано, чтобы он принимался за работу на ферме, он частенько бывал раздражительным, ребячливым, злым. А пока он воевал, мать его умерла. Понял он, что в этой истории с колодцем, пляжками, снарядами он — самозванец, вторгающийся в страну славных подвигов. Сейчас он находился в шагах в тридцати от своих товарищей. Полк только что повернулся к нему лицом. Из леса, откуда доносился страшный шум, внезапно вышла небольшая неровная шеренга людей. Они стреляли неистово и торопливо в дальние деревья, над которыми показались клубы белого дыма. Треск ружейной стрельбы присоединился к грохоту пушек на холме. Шеренга людей побежала вперед. Сержант-знаменосец упал ничком вместе со своим знаменем, словно поскользнулся на льду. С этого дальнего поля доносилось хриплое «Ура!». Коллинз вдруг почувствовал, что два дьявольских пальца заткнули ему уши. Он не видел ничего, кроме летящих стрел, пламенно-красных. Он дрогнул, потрясенный этим разорвавшимся снарядом, он помчался, как сумасшедший, к дому, и этот дом был для него берегом, на который смотрит человек, погруженный по шею в кипящие волны прибоя. В воздухе визжали осколки снаряда, Грозный рев разрывов сводил его с ума. Он бежал, а фляжки, ритмически звякая, постукивали одна другую. Когда приблизился он к дому, живо вырисовались перед ним мельчайшие детали. Он заметил несколько кирпичей из исчезнувшей трубы, лежавшие на дерне. Заметил дверь, висевшую на одной петле. Ружейные пули, выпущенные настойчивым передовым отрядом, летели из дальней деревьев Они смешивались с осколками и снарядами, и гиканье, виск, вой рассекали воздух по всем направлениям. Небо кишело злыми духами, которые сосредоточили всю свою ярость над головой колинса Добежав до колодца, он лег вниз лицом и заглянул в темную дыру. На расстоянии нескольких футов от поверхности пробегали серебристые отблески. Он схватил одну из фляжек и, сняв крышку, спустил ее на веревке вниз, в колодец. Медленно наполнялась она лениво булькающей водой. И когда он лежал с опущенной головой, ужас поразил его внезапно. Сжал ему сердце, словно когтями. Мускулы его расслабли. На секунду он уподобился мертвецу. Фляжка, как и все бутылки, наполнялась удручающе медленно. Вскоре он обрел силу и обратился к фляжке с визгливым ругательством. Склонился над колодцем, и казалось, что он намерен руками черпать воду. Глаза его, глядевшие в глубь колодца, металлически блестели и были в них... Великая мольба и великое проклятие. Глупая вода над ним издевалась. Раздался оглушительный грохот снаряда. Малиновый свет прорвался сквозь быстро клубящийся дым, и розовый отблеск лег на стену колодца. коллинс резко дернул рукой, вытаскивая фляжку, как человек, отодвигающий голову от раскаленной печи. Он поднялся на ноги. Смотрел во все глаза и колебался. Подле него лежало на земле старое колодезное ведро с заржавленной цепью. Быстро он опустил его в колодец. Ведро коснулось воды и, лениво перевернувшись на бок, затонуло. Когда Коллинз, дрожащими руками перебирая цепь, вытаскивал его из колодца, оно часто ударялось о стенки и вода выплескивалась. Человеку, нагруженному полным ведром, свойственна определенная походка. Пересекая это страшное поле, над которым визжали деловитые ангелы смерти, Коллинс бежал, словно фермер, прогнанный из пастбища быков. Лицо его с вытаращенными глазами побледнело. Он предвидел удар, который закружит его и повергнет на землю. Он упадет, как падали на его глазах другие люди. Жизнь покидала их столь внезапно, что колени и голова их одновременно касались земли. Он видел длинную синюю линию полка, но товарищи, смотревшие на него, стояли у края какой-то немыслимой звезды. На земле под ногами он замечал глубокие колеи и отпечатки копыт. Артиллерийский офицер Павший на лужайке, стонал в лицо этого хаоса шумов. Одни лишь снаряды и пули слышали эти слабые крики, исторгнутые агонией. Когда пробегал обезумевший коллинс офицер приподнялся. Лицо его исказилось и побелело от боли. Он готов был издать громкий умоляющий крик, но вдруг складки на лице разгладились, и он крикнул «Дай напиться!» Коллинз Не мог удивляться. Грозящее уничтожение довело его до сумасшествия. «Не могу!» — взвизгнул он. И этот ответ полностью выразил трепетные его опасения. Кепе его слетело, волосы растрепались. Одежда имела такой вид, словно его за ноги волочили по земле. Он пробежал дальше. Голова офицера поникла, одна рука согнулась. нога Вдетая в медное стремя все еще лежало поперек тела лошади. Другая нога находилась под лошадью. Но Коллинз повернулся. Ринулся назад. Теперь его лицо посерело. В глазах застыл ужас. Вот вода! Вот! Офицер походил на пьяного. Рука его согнулась, как ветка. Голова свесилась, словно шея была из ивы. Он опускался на землю лицом вниз коллинс схватил его за плечо вот вода вот вода перевернись да перевернись же ради бога когда коллинс потащил его за плечо офицер перевернулся и упал обратив лицо к небу где обитали неизъяснимые шумы кружащихся снарядов тень улыбки появилась на его губах когда он посмотрел на коллинса он вздохнул Вздохнул легко и просто, как ребенок. коллинс старался держать ведро крепко, но руки его дрожали, и вода выплескивалась на лицо умирающего. Он отдернул ведро и побежал дальше. Полк приветствовал его ревом. Грязные лица морщились от смеха. Его капитан отстранил ведро. «Дай ребятам!» Два лейтенанта, молодые жизнерадостные весельчаки, первые им завладели и затеяли игру. Когда один пытался пить, другой шутливо подталкивал его под руку. — Брось, Билли, я расплещу воду, — сказал первый. Тот рассмеялся. Вдруг раздалось ругательство, стук упавшего на землю предмета и быстрый и удивленный шепот, пробежавший по рядам. Два лейтенанта смотрели друг на друга. Пустое ведро лежало на земле.